сухими из воды. В дверь постучали. «Сильнее, заедает!» — не оборачиваясь, воскликнул Львович, директор строительной фирмы «Откосы и отвесы». Стук усилился, и дверь, жалобно всхлипывая старым сервомотором, уползла в стену. На пороге появился Петрович, прораб, главный инженер и главный технолог фирмы. «Совсем разладилась старушка», — огорченно сказал он, опуская универсальный инструмент, в данный момент похожий на молоток. «Нехорошо». «Отрегулируй», — предложил Львович. «Да я, собственно, по делу», — быстро сказал Петрович. «Клиент». Львович попытался скептически хмыкнуть. Для последнего, найденного Петровичем клиента, они построили концлагерь, хотя были уверены, что строят санаторий. И только счастливая случайность спасла приятелей от наказания. Но хмыканье против воли получилось задорным, радостным. Клиент — это стройка. Стройка — это процентовочки. Процентовочки — это деньги. «Что строить?» — спросил Львович. «Аквариум», — гордо сказал Петрович. Львович вздохнул и посмотрел в иллюминатор. Их офис располагался в старой космической станции на геостационарной орбите. Место, конечно, козырное, земля рядом, центр, можно сказать. Но, если честно, дыра дырой. «Петрович!» — ласково произнес директор. «А унитаз нас не просили построить? Или стенной шкаф?» Петрович нахмурился. «Не понял юмора». аквариум разве это размах спросил львович аквариум это ящик из стекла на дне песок в песок воткнуты растения вокруг рыба плавает ну что на этом заработаешь как хотите с оскорбленным видом сказал петрович тогда я увольняюсь с таким заказом подожди подожди насторожился львович с каким это таким аквариум 100 на 120 метров высотой 20 Львович встал и погрозил Петровичу пальцем. «Так бы и сказал, а то аквариум. У меня у самого был в детстве аквариум на два ведра. Гуппи всякие, малинезии, между прочим, размножались в неволе. У меня и сейчас есть», — успокоился Петрович. «Только я пираний держу». Я так на заказчиков и вышел, между прочим. Зашел в клуб аквариумистов, хотел там кое-чего для своих рыбешек прикупить. И натыкаюсь на мужика». Глаза горят, руки трясутся. Спрашивает, кто здесь может аквариум быстро построить? Мне, говорит, нужен сразу и строитель, и аквариумист. Я как слово «построить» услыхал, так сразу его за руку и в бар. Ну, слово за слово, опыт, говорю, есть. Петрович, тебе премия, расчувствовался директор. Масштабы, конечно, не самые большие, но все-таки молодец. Где строим? «В Москве». «На Земле, что ли?» Львович помрачнел. «Ну да. У нас же лицензию отобрали. Не имеем мы права строить в Солнечной системе». «Спокойно», Петрович усмехнулся. «Есть нюанс. Строим на территории отеля «Хилтон Вселенная». Согласно законам, эта территория находится под межгалактической юрисдикцией. Так что имеем мы право. Имеем, как хотим». Львович расплылся в улыбке, развел руками, щелкнул пальцами и бодро изрек. — Заводи свою колымагу, поедем знакомиться с объектом работы. — Может, вначале с заказчиком? — поинтересовался Петрович. — Я его и имел в виду, — снисходительно объяснил Львович. Все-таки даже самым сообразительным подчиненным не хватает подлинной лидерской жилки. Заказчик Львовичу понравился. При появлении строителей вскочил из кресла, бросился навстречу, принялся жать руку, бормоча. «Вас мне сам Бог послал!» Петрович гордо улыбнулся и словно бы стал выше ростом. «В чем проблемы?» – спросил Львович, осторожно высвобождая ладонь из потных рук директора. «Ремонт требуется!» – заказчик оторопел. Сверкающий кабинет управляющего отелем «Хилтон Вселенная» всем своим великолепием демонстрировал, что не нуждается в ремонте. Стеклянные окна во всю стену выходили в зимний сад. Изящная мебель из металла, стекла и радужно переливающихся силовых полей стоила целое состояние. В воздухе роились крошечные феи-светильники, созданные биоинженерами чужих. «Ремонт?» – переспросил управляющий. «Зачем?» Я же объяснял. Петрович мне что-то говорил, поморщился Львович. Но дел много, только что предложили крупный правительственный заказ. Оборонка? Сами знаете, на границе с булями спокойно Все в голове не удержишь. Управляющий закивал, успокаиваясь. Нет, нет, ремонт не нужен. Отель в прекрасном состоянии. Но Львовича уже понесло. В прекрасном? Он подхватил стул. Силовое поле призывно замерцало, готовясь принять директорское седалище. Но Львович небрежно размахнулся и ударил стулом о стеклянную стену. Раздался мелодичный звон и более ничего. «Вот видите, все очень функционально», — пробормотал управляющий. «Прочно!» «Прочно!» — Печально сказал Львович. — А вы не задумывались, как чувствует себя человек, живя в окружении вечных, не ломающихся вещей? С каким чувством садиться на стул, зная, что стул этот просуществует века? Все эти небьющиеся стекла, самоподчиняющаяся мебель, мусороубирающие полы? В доказательство своих слов Львович достал из кармана горсть шелухи от семечек и высыпал на пол. Пол послушно зачавкал, поглощая мусор. «Все это вызывает глубокое чувство неполноценности, в то время как сработанная по старинке мебель и слегка, нарочито, некачественный ремонт поднимают человеческую самооценку, тренируют внимательность, гармонизируют организм». «Очень интересно», — сказал управляющий. «Я как-то не задумывался». «Если захотите сделать отель более комфортным, обращайтесь», — кивнул Львович. «Так, в чем ваши проблемы?» «Аквариум!» — выдохнул управляющий. «К завтрашнему вечеру нам нужен большой аквариум на 240 тысяч кубов воды». «Стеклянный?» — поинтересовался Львович. «Полимер бетон, к примеру, стеклянный!» — управляющий замахал руками. «Только стеклянный, примыкающий к отелю, с красивым ландшафтом внутри. Растения, гроты, отмели...» «К завтрашнему вечеру...» — иронично уточнил Львович. — А серьезно? — Куда уж серьезнее, — управляющий промокнул под лба Называйте вашу цену. Львович искоса посмотрел на Петровича. Петрович сделал большие глаза. — Надо посчитать, — произнес Львович и задумался. — Компьютер? — робко предложил управляющий. — Тише! — цыкнул на него Петрович. — У Львовича компьютер имплантирован в голову. Он уже считает. Управляющий уважительно кивнул и замолчал. Левович и впрямь считал. Честно говоря, имплантирован ему был вовсе не компьютер, а калькулятор. Но хороший, инженерный, с множеством лишних функций. «Сутки работы андроидов — 500 кредитов», — размышлял Левович. «Стекло, если брать на лунных заводах, — это еще тысячи. Но на Луну времени нет, придется покупать на месте — 2000. Писка на месте нароем. растение Петрович у своих аквариумистов закупит. А не хватит, в Яузе нарвем. Транспортные расходы еще полторы тысячи. Итого 500 плюс две тысячи плюс тысячи равняется 4000 тысячи. «Триста тысяч!» — сказал Львович и огорченно покачал головой. «Только из уважения к вашему отелю. Но если что вы...» Управляющий облегченно улыбнулся и замахал руками. «По смете нам отпущено полмиллиона!» У Петровича лязгнула челюсть. Но Львович даже не изменился в лице. «Но если вы хотите не просто аквариум, а совсем биоценозом, песок, растения, улитки, рыбки, то не менее 625 тысяч!» «Рыбок не надо!» – быстро сказал управляющий. «600!» – вздохнул Львович. «Пятьсот 590... девяносто... За пятьсот девяносто потянем, Петрович?» Петрович вздохнул и пробормотал. «Что ж, без прибыли работать. Зато интересный объект», — улыбнулся Львович. «Итак, нам отпущен правительственный транш на полмиллиона», — управляющий жалобно посмотрел на строителей. «А если еще чуть-чуть ужаться?» В итоге, пожертвовав улитками, сошлись на пятистах сорока пяти тысячах. Петрович, правда, предупредил, что без улиток не гарантирует поддержание чистой воды, но управляющий смирился и с этим. Выйдя из кабинета управляющего, друзья обменялись понимающими взглядами. «Пулей на орбиту!» — велел Львович. «Хватай баржу с андроидами и сажай прямо на космодром отеля. Я пока организую доставку горючего для рабочих». Петрович достал ключи зажигания и потрусил к своей старенькой яхте. Неприятности с андроидами начались сразу же В целях экономии времени Петрович начал разморозку еще при посадке Проще говоря, отключил теплоизоляцию грузового отсека В результате те андроиды, что были складированы у бортов баржи, вполне таяли А некоторые даже перегрелись и выбирались из трюма пошатывающейся походкой Те же, что хранились в центре, остались полумороженными Петрович, ругаясь в полголоса, оттаивал их при помощи паяльников и утюга, когда в люк заглянул управляющий. — Это это что у вас, андроиды? — запинаясь, произнес он. — Они самые! — добродушно отозвался Петрович из облака пара. Ему как раз попался особенно обледеневший андроид, и пришлось включить в утюге подачу пара в турборежиме. Рядом оттаивали еще трое, которым Петрович засунул паяльники в самые удобные для этого отверстия. «Но на земле запрещено применять андроидов!» — воскликнул управляющий. «Нас всех посадят!» «Не дрейф!» — успокоил его Петрович, проглаживая андроиду лицо. «Территория вашего отеля находится под галактической юрисдикцией. Все в ажуре». Управляющий чуть успокоился, но что-то продолжало его тревожить. Вскоре выяснилось, что именно. «Труд андроидов, он же не оплачивается!» «Угу!» — не стал спорить с очевидным Петрович. «Так за что же я буду вам платить?» Петрович неторопливо извлек паяльник из разморозившегося андроида и повернулся к управляющему. «А за наш труд, за мотивацию, чтобы андроид работать начал, я должен очень сильно о работе думать. Думаете просто?» «Нет-нет!» Косясь на паяльник, пролепетал управляющий. «Но поймите, этот аквариум крайне важен. Вы уж...» «Да не беспокойтесь», — улыбнулся Петрович. «Как для себя делать буду? Сам аквариумист, ей же ей». Как ни странно, но эти простые слова оказали на управляющего волшебное действие. Он успокоился и только попросил. «Вы уж поаккуратнее со своими гомункулосами. В отелях не заводите». Может, питание организовать? Я распоряжусь, чтобы из ресторана приносили помои. Да они у нас на спирту, — отказался Петрович. Вот нам со Львовичем обед не помешает. И ужин. Когда появился Львович, за его машиной тянулась вереница автоцистерн. Работа уже кипела. Петрович сидел на табуретке у края котлована и хмуро смотрел вниз. Внизу сновали свежеразмороженные рабочие. Энтузиазм Петровича был так велик, что те андроиды, кому не хватало кирки или лопаты, рыли грунт голыми руками. «Ого!» Львович присвистнул, останавливаясь за спиной Петровича. «Ну ты силен, стахановец!» Петрович вздрогнул, смутился. Рабочие застыли, опустив инструменты. «Да я задумался!» — смущенно сказал прораб. «Это случайно!» «И великолепно!» — ободрил его Львович. «Так и надо работать! С огоньком! Пусть даруют котлован, и будем их заправлять!» «Да хватит уже!» — поглядев в яму, сказал Петрович. Достал лазерную указку-дальномер, ткнул вниз. «На четыре метра углубились! Пойдет!» «Никаких пойдет!» Львович сразу стал серьезен. «Петрович, мои слова могут тебя удивить, но мы будем работать на совесть!» Петрович иронически улыбнулся, принюхался. «Ты что, горючее пробовал?» «Пробовал, конечно», — признался Львович. «Вечно норовят разбавить. Но не в этом дело, Петрович». «Мы с тобой будем вкалывать так, словно от этого зависит судьба всего человечества». «Зачем?» — только и спросил Петрович. «Директор, да ты спятил. Какой-то дурацкий аквариум. Это наш шанс».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 К примеру, решили удивить высокого гостя, неравнодушного к аквариумистике. «Потому и сроки ударные, потому и наняли нас с тобой. В общем, сделаем все хорошо, заведем знакомства в высших сферах». «Сделаем все хорошо?» — задумчиво произнес Петрович. Лицо его озарилось тихой улыбкой. «А давай, мы ведь можем. У меня дипломная работа была — курятник на Марсе построить». Так я такой курятник спроектировал. Его во время войны с Сириусом как бомбоубежище использовали. Перекрытие из титана-бетона. Во! Прямое попадание протонной торпеды выдержали. Львович кивнул. Верно. Ну их, эти приписки. Я подумал, аквариум будем делать из бронестекла, которое на иллюминаторы военных кораблей идет». Нам это, конечно, встанет не в две тысячи, а в двести. Петрович ойкнул Зато поднимемся, резюмировал Львович. Так что собери волю в кулак. Нам бы ночь простоять, да день продержаться. Давай, Львович, кивнул прораб. Попробуем. И они ударили по рукам.